Влажная морость между тем сделалась гуще, воздух не мог больше удержать плавающих капелек, начинался самый настоящий дождик, мелкий, унылый и зябкий, отнимающий тепло хуже мороза. Сумерки густели, и оттого казалось, будто дождь зарядил навсегда, такому полагается идти осенью, а не весной. Что в нем общего с животворной грозой, когда теплую землю ерит безумствующий ливень, порождая чистый воздух, которым так легко дышится? Нет, понапраснули, дома различали дожди. Зря ли, говорили, подобную сырость порождает не страсть бога грозы, но к о р ы с т и в о вечного соперника, подземного змея. Да... Вот уж чего я сполна в своей жизни нанюхался. Так э т п о д з е м е л ь й где властвовала корысть. Стена совсем скрылась из глаз, укрытые влажные завесы, и только шепчущие голоса продолжали разговаривать с волкодавом. Так бестелесно на грани понятного могли бы напоминать о себе тысячи безвинно загубленных душ. Вен все-таки решил не исследовать опыту тех, кто бывал здесь прежде него и стоял против ночевок около зазорной стены. Между прочим, он сделал так отчасти потому, что вообразил, как начнет рассказывать Эвриху об этом шоссе-тайнском диве, когда они встретятся. И что протянет Эврих разочарованно? Просто постоял и дальше пошел? В самом деле, глупо было бы взять да у й с и даже не попытавшись понять, о чем же шепчет стена. Волкодав вернулся к опушке леса и в полусотни шагов от того места, где выбегала на верещатник тропа, облюбовал себе для ночлега елку, скорее приземистую, чем высокую, но зато невероятно густую, под нее никакой дождь не проникнет. Вен поклонился доброму дереву и спрашивая разрешения, потом в л е с под раскидистый п о л о г постелил себе и устроился, как в доме родном. Огня, понятно, под таким кровом не разведешь, но костер был и не нужен, без него тепло. Порывшись в заплечном мешке, волкодав вытащил ломоть хлеба и кусок рыбы, в искусстве коптить которую тинвеленские рыбаки не уступали, кажется, даже островным сигванам. д р о что ли Именно, в т и н в е л е н е он снова начал есть рыбу с удовольствием, а ведь думал когда-то, что после каторги никогда больше по собственной воле не возьмет ее в рот. В лесу было тихо. к а ж е т с не только люди, но даже зверье избегало попусту слушать голоса, звучавшие из стены. «Один я уши навострил», — подумала с в о л к а д а в у н е человек, н е собака». Правду, мол, в и т ь порой он уж сам не знал, какой из двух сутей в нем было больше. Благодарение богам в тин в е л е н и й с ним не происходило, с л у ч а е в вроде того, к о т о р ы й надобно думать, до сих пор вспоминали за кружечкой пива добрые жители Кондара. Однако превращения случались, и всякий раз весьма кстати. И чем дальше, тем легче. Это наводило на мысли. Запив водой из фляжки последний кусок, он свернулся калачиком под старым, все еще очень теплым плащом. И загляни кто под дерево, непременно решил бы в потьмах, что на ворохе опавшей хвои у л е к с я большой серый пес. Пещера. дымные чад факелов, к л а т ы е тени, мечущиеся под потолком. Волкодав снова был в подземельях самоцветных гор. Он быстро и уверенно шагал по широкой серой равнине, бескрайней пустыни, затянутой переной темно-пепельной мглы, не пропускающей света. В действительности горные выработки самоцветных копий были довольно узкими коридорами, только разминутся, ь не задев крепи и двум тачкам с рудой. Однако сны обладают свойством неузнаваемо менять памятные привычные, да еще и лишают способности удивляться. Поэтому волкодав всего менее задумывался о том, каким это образом к р ы с и н ы и норы обернулись вдруг обширной равниной. Просторной, впрочем, назвать ее, не повернулся бы, язык. Вместо близко й сдвинутых стен... подземного коридора был серый ощутимо вязкий туман просто надо было идти и волкодав торопился потому что за ним была погоня много раз он слышал у себя за плечами погоню вот только нынешнее отличалось от всех прежних не менее чем серо туманное поле раскинушееся в кругом от любого из тех мест где ему когда либо доводилось бывать эта погоня не п е р е к л и к а л а с ь не трубила врага, не молчала, незаметно подкрадываясь. Она пела. Вначале его слуха достигали только ослабленные расстоянием отдельные глухие мерные вскрики низких голосов, ниже, чем бывают у человека. «Сущий рык!» исходящий из огромной груди, словно там вдалеке невидимо ворочалось нечто невообразимо громадное. Но р ы к содержал в себе смысл, который вполне удавалось понять, и волкодав понял — ищут. Потом голос одного невозможного существа начал распадаться на множество отдельных, но и каждый сам по себе был таков, что никому. В здравом уме не хотелось бы услышать его у себя за спиной. Ох, ох, ох, ох, ох неторопливо и грозно выводили самые низкие. А -а -а -а ах, ах, ах, с кровожадной уверенностью вторили более высокие. и и и, -и -у, у заходили самые пронзительные. Все вместе складывалось в хор, поистине жуткий и потрясающий. В нем не было слов, но в о л к а д а в ы они не требовались. И так прекрасно разумел, о чем поют. Это была древняя, как само время, песнь ночи. Не той ночи, что с уходом солнца является сменить славно поработавший день, даря отдых и покой. Нет, это была ночь вроде той, что царила в пещерах самоцветных гор. задолго до того, как там появились первые люди, и к о т о р а е с о м к н ё т с я за спинами у людей, когда, наконец, истощится последнее жило, и люди оттуда уйдут, сомкнется, чтобы воцариться уже навсегда. Но не просто отсутствие света. Это тьма, в которой свету не выжить. С ней встречались исподничьи. Пуслые на разведку и заблудившиеся в хитросплетении ходов, промытых подземными водами, гаснет, задохнувшись в неравном противоборстве, маленькое пламя фонарика. И ты остаешься один в черноте подземной могилы. И сколько, не говори себе. Что где-то, совсем рядом, работают тысячи людей, что, может, кого-то еще пошлют за тобой, и п о с л а н ы на подмогу успеют тебя разыскать. Это не имеет значения. Ты один. В беспредельной ночи, заполонившей весь мир, ты один, словно в смерти, в которую каждый тоже вступает сам по себе. Погоня приближалась. Волгодав понял это потому, как изменились поющие голоса. Отрывистое немногозвучие сменилось с мощным распевом. Голоса о чем-то советовались, готовились торжествовать. Тьма бесплотна, но у нее в услужении великое множество тварей из плоти и крови, и весьма кровожадных. Ну, что же, волкодав неплохо умел объясняться на доступном им языке. Как говорили проходчики, бесполезно бросать вызов в горе. Но с каждым отдельным ее камнем вполне можно поспорить. И вдобавок он достиг места, к которому стремился, уходя от преследователей. Равнина, казавшаяся беспредельной, кончилась, п е р е с е ч е н н о й громадной стеной. Сколь высоко вверх и далеко в сторону простиралась она, он не мог рассмотреть. Все застилал туман, непроницаемый и неподвижный. Но в стене была дверь, вернее, ворота, с тяжелыми бронзовыми створками, надежными и несокрушимыми даже на вид, и со скважиной для ключа. Волкодаву сразу показалось, что где-то, когда-то он уже видел нечто подобное. Он не смог сразу вспомнить. где и когда, я даже сказал себе, что не время вспоминать и гадать, ибо п о г о н и вовсе не собирала скалываться, ь с терять след, а ключа у него не было. Это значило, что следовало приготовиться к бою. И вот тут его осенило. Это были не просто ворота, сделанные людьми, и запирающие какой-то проход. Это были врата. и он вправду стоял перед ними когда-то, и в прошлый раз за них тоже ушли и те, кто был ему дорог, а он остался, потому что ключа, как и теперь, с собой не принес. И нужно было вспомнить что-то еще, и он почти вспомнил, но тут время, и без того слишком щедро отпущено ему истекло. Песня ночи достигла пронзительной силы, твари, настигавшие в о л к а д а в а Чуть только не плакали в иступленном с предвкушении крови. Что ж, он повернулся к ним лицом я щ е р и в а я с ь потянул из наплечных ножен солнечный пламень. Серая равнина, по которой он только что шел, успела притвориться в большой зал старой, давно заброшенной выработки. н а и с т у с к л о освещенный камень темных пористых стен, хранивших неровные шрамы, оставленные зубилами. Волкодаву некогда было не удивляться, не рассматривать их. В подземный зал медленно, вроде бы не очень сообразно, н е и с т о в о й песни входила толпа. Преследователи напоминали людей... облачённых в длинные, словно сотканные всё из того же пепельного тумана плащи. А может, зверей, поднявшихся на дыбы. Ближе, ближе. Волкодав стоял, держа перед собой верный клинок, и ждал последнего боя. Он знал, что врата за его спиной не из тех, которые всякий, пожелавший войти, может высадить силой. Знал из опыта, но тот же опыт... Внятно говорил, не доверяй ничему, зачем не присмотрел сам. Шедший первым, не задерживая размеренного шага, поднял руку и откинул с головы капюшон. Его движение повторил второй, третий, четвертый, и волкодав увидел совершенно одинаковые лица, даже более одинаковые, чем у близнецов. Одно и то же лицо, повторенное множество раз. Это было лицо Кунса в е н е т а р и я по прозвищу Людоед. Солнечный пламень сам повел руки, державшие оплетенную ремнем рукоять. Длинное лезвие... Гневно свистнула и вкруговую рубанула каменный пол, порождая поперечную дугу между волкодавом и близящей сапогоней. Камень послушно расступился перед летящим клинком. Но это оказался самый последний удар, который славному мечу суждено было нанести. Знать отдал всю силу. вложенную в него древним кузнецом, и всю честь, что стяжал в руках своего нынешнего владельца, и умер. Уже выйди из камня, уже победив, узорчатый буро-серебристый клинок тихо прозвенел, словно говоря, что это волкодава на прощане, и разлетелся мерцающими звездами осколков. руке у венна осталась осиротевшая рукоять. В ней больше не было никакой жизни. з а м е р ш и е было преследователи дружно качнулись вперед. Однако тут каменная толща под ногами издала глухой страшный стон, и трещина начала расширяться. А потом, словно войско, спешащее на последний зов уже павшего героя, Ищели рванулись и ударили вверх стремительные прозрачные мечи, те самые, которых так боялись проходчики, работавшие на нижних уровнях подземелий. в о л к о д а в расхохотался, приветственно вскидывая руки. На душе стало легко и покойно. Вот теперь вправду будет в с е хорошо. Он успел даже заметить, что мечи были чем-то похожи на зубы громадной пасти, напоминавшей собачью. Волгодав проснулся и долго лежал с открытыми глазами, слушая надголосые шепоты зазорной стены. Кузнец ш е р ш а в ы й Щегол должен был не просто встретить шедшую к нему оленюшку, и с благодарностью, о т в е д о в блинов, об руку с нею отправиться к праздничным я р и л ь н ы м кострам. Сегодня он должен был поднести ей подарок. Так всегда поступает парень, явившийся просить у девушки бус. Все равно, каков будет подарок. Хоть корзиночка пряников, если он искусен в смешивании душистых трав и к нему благосклонна хлебная печь. Это может быть прялка, если парень видит душу дерева и умеет показать ее остальным, или что-нибудь из металла пригодного для девичьего обихода, ножницы, вязальный крючок, рогатый ухват, если молодой жених, как ш а р ш а в а побратался с молотом и огнем. А может быть, и вышивка бисером, ибо этому рукоделию, Обучают всех венских мальчишек, когда им приходит пора постигать науку терпения. Обязательные условия только одно. Подарок должен быть непременно украшен изображениями зверей, коих чтят в родах невесты и жениха. Когда-то оленюшка была вместе с родителями в гостях у друга отца, в роду лесного кота. Так вот... Бабушка-кошка решила позабавить девочку, и той ведь предстояло тоже когда-нибудь принимать жениха. Показала маленькой гости бережно хранимый жениховский подарок, оставшийся от давно умершего мужа. Бисерный кармашек, чтобы носить его на поясе и держать в нем всякую мелочь. Так уж совпало, что бабушкин супруг был из рода серого пса. Оленюшка долго рассматривала кармашек. Вышивка, исполненная очень мелким стеклянным бисером, нисколько не потускневшим за шестьдесят лет, изображала громадного пса, игриво раскинувшегося на травке лапами кверху. Спина изогнута, страшенная пасть приоткрыта то ли в улыбке, то ли в шуточном подобии оскала. Кобеля обхватывала за шею лапками нарядная т р ё х ц в е т н а я кошечка. Поймала, поймала, поймала. Вот сейчас закусаю. Мохнатая шея между тем была такова, что у кошечки лапок-то не хватало, как следует ее обнять. Оленюшка, помнится, долго держала кармашек на коленях, подробно рассматривая, и, наконец, совсем б ы л о уже собралась расспросить старую кошку о женихе, но вовремя заметила взгляд матери и куда только делась вся ее решимость промолчала с поклоном отдала бабушке памятную вещицу и весь вечер потом рот боялась раскрыть по большим шершавым камням уложенным в русло девушка перешла б е л ы й ручей и не оступилась не поскользнулась хотя ноги были чужие вот наконец т другой берег Земное отражение другого мира, в коем положено пребывать жениху, чужому п о к а е щ е человеку. Мели по расистой с траве концы длинного полотенца. Четвероногие родственники сегодня не вышли навстречу, укрывшись далеко в лесу от шума и песен, несших со с п л е ш и в о г о холма, там уже начиналось веселье. У двери в кузницу оленюшка перехватила левой рукой деревянное блюдо с блинами и потянула дверь на себя. Шаршава, один, сидевший внутри, вздрогнул и поспешно поднялся при ее появлении, так, словно хотел заслонить с о б о ю нечто, стоявшее на верстаке. — Вот! — тихо проговорила оленюшка и поставила на лавку тяжелое блюдо. — Ох, да чего же тяжелое! — все руки ей оттянуло. Хоть привычные те руки были, и воду таскать, и огород вскапывать, и навоз по грядкам в ведрах растаскивать. Вот, — повторила она, глядя в сторону, — блинов принесла. Пора нам, шершавушка. Им действительно было пора. Проводив дочку, мать немедля отправила звать отца и прочих родовичей. Должно быть, сейчас уже собрались все, кроме малых ребятишек, еще не пробудившихся для любви, и ветхих старинушек, отрешившихся от ярого горения плоти. Скоро они придут к кузнице, начнут окликать невесту и жениха, а потом отправятся на веселое торжество, и д о ч ь б а р с у ч и х и ш е р ш а в о й пойдут самыми первыми. потому что сегодня их праздник, сегодня будут славить и чествовать именно их. Тут кузнецу следовало бы шагнуть навстречу н е в е с т и вежливо попросить блинок, а потом, обняв девушку так в обнимку, и выйти навстречу родне, уже небось п е р е х о д и в ш и й белый ручей, шершаво и вправду шагнул, но только затем, чтобы тяжело и неловко бухнуться перед оленюшкой на оба колена. Он поймал ее руки и прижался к ним лицом, затем верно, чтобы в глаза не смотреть. Маленькие и крепкие у нее были ладошки, и пахли свежим маслом и мукой, и были горячими от недавней близости печного жара. И настал черед вздрагивать оленюшки, по ее ладоням потекли слезы. Горькие отчаянные слезы несчастного жениха. — Ты, прости, славная! — задыхаясь, выдавливал ш а р ш а в ы й щ и г о л Не могу! Как сестра ты мне! Тебя стану обнимать, а буду заюшку видеть. Не могу я! Оленюшка посмотрела поверх его головы и на верстак, и на то, что до этого мгновения укрывалась от ее взгляда. Там стоял... Кованый железный свитец. И как н и радовали глаз прежние поделки ш а р ш а в ы Рядом с этим свецом они были, точно, серенько одеты е неумехи, вздумавшие встать в летнем хороводе рядом с первой рукодельницей рода, знать всю боль и всю силу души вложил молодой кузнец в эту работу. Точно живая. сидела на железном пеньке зверюшка пушистая заюшка сидела забавно сложив передние лапки тянула с мордочкой вверх навстречу песня щегла устроившегося на л и с т ь н о ветке подобные подарки полученные от сужных жена потом не просто хранят внучкам и правнучкам своим завещают чтобы знали глупые вот она Какая любовь! а л е н ю ш к а высвободила одну руку, стала гладить шершаву по буйной, растрепанной голове. — Не плачь, братик, вставай, пора нам идти. Вот все и случилось. Вот и сказано то, что мы с тобой должны были друг другу сказать, но до последнего не решались. И не говорили, ибо святотатственны и страшны эти слова, и з а них не бывает и быть не может прощения, волю родительскую переступить. м ы с л и м о ли? Не по Божьей это правде, и не по людской. Но что делать, если еще не мыслями повиноваться? Есть ли правда, по которой выйдем чисты? И... Получилось, что стала та светлая весенняя ночь для пятнистых оленей, воистину темной и скорбной, потому что навстречу родне вышли из маленькой кузницы не жених и невеста, а брат и сестра. Весело гомонившие олени тотчас умолкли, увидев невиданное, стоя перед людьми, Парень и девка надвое разорвали толстый, точно лепешка, дымившийся в ночном воздухе блин, и стали есть, делая невозможным сватовство, а свадьбу тем более. Никто не успел их остановить. Злосчастная барсучиха в один миг постарела на десять лет. Меньшая доченька, не стыдя, смотрела ей прямо в глаза и не отводила. не прятала взгляда, и было в ее лице что-то такое, отчего матери замерли на языке, готовые сорваться слова. А потом оленюшка развязала крепкую нитку и сняла с шеи хрустальную горошину. — Не нужна она мне, — проговорила тихо и просто. — Я свою бусину уже отдала. Сверкнули в лунном луче искристые грани, — сверкнули в последний раз и погасли пойманные текучий водой белый ручей сын могучего з вора шустрый внучек великой светани оттого б е л ы м и назывался что бежал в припрыжку пенился и кипел ударяясь о гранитные лбы торчавшие из берегов и что в него кануло того о век не сыскать а ленюшка же повозила И стащила носимую поверх рубахи по н е в у красно-синюю, с белой ниткой. Сложила на тропинку и низко поклонилась родителям. «Простите, матушка с батюшкой, дочку нерадивую, н е п у т е в у ю и ты, печище нашего огонь святой, прости стыдодейку, изменщицу неразумную». Тут она всё-таки покачнулась, Ибо то, что выговаривали уста, гнуло к земле хуже тяжкого груза. Могучие руки обняли и поддержали ее. Кузнец Шаршава стоял у нее за спиной. Ростом сажень, и в плечах полстолько. А на плече у него висел плетеный лубиной кузовок, куда он собрал все самое драгоценное свое имущество. Молот, клещи, подпилки и еще. Железный свитец, взятый с верстака и тщательно обернутый суровой холстиной. Шаршава знал себя виновным во всем. Тому, кто вот так оскорбит гостеприимство рода невесты, в своем роду тоже больше нечего делать. Не только о л е н ю ш к и и м о д н ы н е не было возвращения к прежнему очагу. Он в пояс поклонился оленям. простите добрые люди меч звался гнев казалось нам разить он должен всех с кем выпало поспорить а если нет то бешено грозить упорствующим в глупом разговоре небось обратно в ножны не спешил ужасный гнев не выплеснувшись в деле лишь Удивляло, как-таки дожил до бороды седой его владельц. Уж верно был он всем бойцам боец, и побивал, с кем выпало рубиться. Поведуй нам, пожалуйста, отец, что гневу твоему ночами снится. С таким, как он, разящим наповал, обязан быть хозяин осторожен. И оттого почти не покидал мой добрый меч своих уютных ножен. Уж как легко рубить, рассвирепев, Да только вспять не вывернешь былого, Ну, а доколе в ножнах дремлет гнев, Любой пожар легко погасит ь слово. Так говорил нам старый удалец, И размышляли мы, что это значит. Он вправду был прославленный боец, Ведь лучший бой... что так и не был начат.